Меня не интересует, но когда я вернусь назад, через двенадцать месяцев, может, статься вам и не захочется вернуться. Мне скоро наскучат, девочки, и тогда я займусь этими белыми ворсинками. Он получил синий билет и скрылся за фиолетовой портьерой. Какушку пробрался человек в черной рясе перепоясанный красным шнуром. «Я, Ричард Альва, отправляюсь на звезды, чтобы нести свет Евангелия», — проговорил он глухим голосом Аскета. «Пожалуйста», — был ответ, — «если у вас для этого хватит денег?» «Но ведь речь идет о спасении невинных душ. Ангельский голос мне возвестил, чтобы я немедленно отправился на звезду L-100, созвездие Копреттины». Несчастные они поклоняются треснувшей фарфоровой трубке, которую там выбросил первый человек. Нет, мы вас туда не пустим. На эл неделю назад отправился мусульманский проповедник, а два петуха в одном курятнике. Но представьте себе, воскликнул Альва, что эти несчастные будут одурманены уже пророком. Они поверят ему и навсегда погубят себя». «Скорее отправьте меня туда, а то будет поздно!» Миссионер буквально влез в окошко, едва не перевалившись через барьер, и начал махать кулаками перед лицом служащего компании. Тот хладнокровно заметил. «Мусульманская вера — тоже вера! Но мы несем крест!» «Действительно, вы несете крест! На всех миссионеров кресты!» — вздохнул служащий. Там вас ждут, не дождутся. А почему вы для спасения душ выбрали именно l 100 Вы несете свет? Так отправляйтесь на С-6. Там темно, как в могиле. Ее обитатели слепы и поклоняются тьме. Они вас не увидят, зато будут хорошо слышать. И вы легко сотворите все ваши чудеса. Рекомендую также ее 19 «Обитатели просто овечки, они поверят всему, что вы наговорите. Вы можете сразу же стать мессией». На К5 преподобный Лар воскрес из мертвых, и все сразу же приняли христианство. Франтишек Фарани отправился с цирком на Н-22, и в результате после первой же премьеры он стал Верховным Божеством. Все участники представления сделались святыми, Цирк превратился в храм, а спектакли в религиозные обряды. Чего вам еще надо? Следующим был пейзажист с мечтательными глазами, которому снились хрустальные мосты и розовые водопады звезды В-4. За ним нетерпеливый полнейший парикмахер, борода которого представляет собой своеобразную рекламу рыжих напомаженных волос, Он летит на F-88 к волосатикам, чтобы там словом и делом распространять культуру расчесок, грибней, помад и одеколонов. Детектив с трубкой отправляется вслед за убийцей на K-54. Закатывающаяся стареющая кинозвезда хочет еще раз зайти на новом невосклоне. Она попытается вернуть молодость на к 7 Наследницы миллионов с бедным поэтом убегают на Л11 звезду любви. Златокудрая куря красавица ищет любовника, который скрылся среди звезд. Профессор ботаники с ярко раскрашенным рюкзаком и его прекрасная супруга, у которой грустный взгляд, отправляются